35.4. Современные тенденции международных экономических отношений. Интеграция означает взаимопроникновение отдельных национальных хозяйств, согласованные действие правительств, выработки экономической политики, отвечающие интересам всех участвующих в интеграционном процессе сторон, а также по отношению к третьим странам. Интеграция обеспечивается концентрацией и переплетением капиталов. Интеграционные процессы носят региональный характер приобретает форму объединений, направленных на достижение общих экономических целей. Первоначально интеграционные объединения создавались для отмены таможенных барьеров во взаимной торговле между странами-участницами, то есть возникали так называемые свободные зоны. Более сложные формы были направлены на организацию таможенных союзов, которые предполагают свободное перемещение товаров и услуг внутри группировки и использование таможенного тарифа налога на ввоз товаров по отношению к третьим странам. Создание общего рынка связано с ликвидацией барьеров между странами не только в торговле, но и при перемещении рабочей силы и капитала. Высшей формой проявления интеграционного объединения является экономический союз, который предполагает проведение государственными участниками системы мер межгосударственного регулирования социально-экономических процессов, протекающих в регионе. Наибольшей зрелости межстранная интеграция достигла в Европейском экономическом сообществе ЕЭС, созданном в 1957 году. В настоящее время в данном интеграционном сообществе решаются проблемы свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы. По сути дела, речь идет о создании единого экономического пространства. Страница 481-я. Американо-канадское соглашение о свободе торговли, подписанное в 1989 году, содержит ряд положений, являющихся реальными шагами к созданию североамериканского общего экономического пространства. Общие рынки созданы в Юго-Восточной Азии, Арабском мире, Африке и Центральной Америке. Региональная консолидация не исключает противоречий внутри отдельных группировок и между ними. Однако для современного этапа характерна тенденция усиления межрегиональных интеграционных процессов. Примером может служить интенсивно развивающееся экономическое взаимодействие североамериканского и азиатского тихоокеанского регионов. Возможность подключения Японии к американо-канадской интеграции. Транснационализация – это межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм органиционное воплощение международные связи частных капиталов получили в деятельности транснациональных корпораций тнк транснациональные структуры объединяют национальные экономики не по географическому признаку общность границ а на основе глубоких воспроизводственных связей различают транснациональные корпорации которые являются Национальными трестами и концернами, имеющими значительные зарубежные активы вложения и собственно межферменные союзы, возникшие на основе объединения слияния частных капиталов. Если первый вид ТНК национален по капиталу и контролю, но международен по сфере своей деятельности, то второму присуща международная рассредоточенность акционерного капитала и многонациональный состав ядра треста или концерна, ставшего его организационным воплощением. Следует отметить, что развитие торговли между странами, формирование мирового рынка на основе углубления международного разделения труда, интенсификация мирохозяйственных связей, обусловленная интеграцией экономик и образованием ТНК, способствовали укреплению мирового хозяйства, повышению зависимости роста национального производства от стабильности мировой экономики. В настоящее время международные экономические отношения – утвердились и реализуются в следующих основных формах. международной торговли товарами и услугами. Межстрановая кооперация производства. Обмен в области науки и техники. Движение капиталов и зарубежных инвестиций. Страница 482. Миграция рабочей силы. Валютно-кредитные отношения. Устойчивая тенденция быстрого роста вывоза капитала и миграция рабочей силы отражают объективные требования – развитие производительных сил в условиях нтр производство технологически сложной наукоемкой продукции передовых отраслей требует усилий и объединение капиталов и производств различных стран рамки внутренних рынков становятся узкими потребность эффективного ведения производства требует международной производственной кооперации и научно технического обмена Прогресс в сфере производства передовых технических и информационных средств, например компьютеров, приводит к быстрому их старению, а значит необходимости постоянного обновления. Массовое производство может стать эффективным при ориентации на отрасли, обладающие высокой технологией. Все это требует обеспечения благоприятных условий для научно-технического развития через концентрацию силы в области фундаментальных и прикладных научных исследований финансовых средств. Следовательно, в современное производство ориентируется не на национальные или региональные масштабы, а на мировое экономическое пространство. Под воздействием научно-технической революции изменяется значимость структурных элементов производственных издержек. Новыми требующими значительных вложений являются затраты на приобретение знаний, информации, компетенции. Все это приводит к расширению обмена производственными научно-техническими финансовыми услугами. Экспорт-импорт данных видов услуг стимулирует международную торговлю товарами производственного назначения, подравляющие число внешних закупок комплектного оборудования сопровождается оказанием инженерно-консультационных услуг. Таким образом, новые формы международных экономических отношений, связанные с распространением передового опыта, отражают эволюцию в способах использования иностранных капиталов на территории тех или иных государств от частичного и полного владения контрактным соглашением, связанным с передачей технологий, сбытовых и информационных услуг. Цели, преследуемые партнерами, безусловно различны. Для одних это достижение мирового лидерства, для других преодоление отставания. Страница 483. Углубление международного разделения труда идет на основе конкурентной борьбы. Основным аргументом соперничества участвующих сторон является сравнение научных потенциалов и технологических возможностей, которыми обладают страны. Характерной чертой современного мирового хозяйства является раздел технологической власти. Следствием этого является специализация развитых стран на экспорте наукоемких и техноемких изделий, радиоэлектроника, приборостроения. На доли же развивающихся стран приходится экспорт ресурсоемких и трудоемких изделий, производство которых зачастую ведет к нарушению экологического равновесия. Некоторые страны продолжают оставаться в русле монокультурной сырьевой специализации.